Глава 15 Из исковерканных, неизящно разбросанных обломков, что когда-то были высокими зданиями и улицами, сложными и крепкими структурами крупного города, навстречу Николасу Сент-Джеймсу поднялись четверо мужчин. «Как вышло?» — спросил первый из них, а все были заросшими, оборванными, но явно здоровыми, «что лиди тебя не заметили?» Измотанный до предела, Николас чуть постоял, а потом сел на ближайший обломок камня, тщетно поискал в карманах сигарету, пачку вытащил Лиди и сказал, «Двое заметили. Когда я вылез?» Они, видимо, уловили вибрацию ковша. «Да они очень чувствительны к этому», согласился лидер группы. «К любой механике и к любым радиосигналам, если ты, например, ага, разговаривал по интеркому». Они записали весь разговор. «Как они тебя отпустили?» «Их уничтожили», — сказал Николас. «Твои друзья-танкеры отправились за тобой и грохнули их. Мы тоже так сделали. Нас изначально было пятеро, и первого они схватили. Они его не собирались убивать. Хотели утащить его в один из этих... А, ты же не знаешь... Канапты, Рансибла. Как есть тюрьмы». Он продолжал рассматривать Николаса. «Только мы их сзади накрыли». Но перво они убили, или, точнее, он погиб, когда мы открыли огонь по Лиде. Думаю, в этом есть наша вина. Мужчина сделал паузу, затем представился. «Меня зовут Джек Блэр». Один из его бородачей спросил. «А ты из какого танка?» «Том Микс», — ответил Николас. «Далеко отсюда». «Четыре часа пешком». Он замолчал. Они, судя по всему, тоже не знали, что сказать. Повисла неловкая тишина, никто не поднимал взгляд, и, наконец, Николас сказал. «Тех двух лидий, что схватили меня, уничтожил Телбот Янси». Бродачи уставились на него, не отрывая взгляд, не моргая. «Господом Богом, клянусь», — сказал Николас. «Я знаю, что в это нелегко поверить, но я видел его. Он не собирался выходить. Он не хотел, но я очень попросил». И я хорошо и близко его рассмотрел. Никаких сомнений. Четверка бородачей продолжала таращиться на него. «Ну, как я мог его не узнать?» — сказал тогда Николас. «Я 15 лет видел его по телевизору. Три, четыре, а то и пять вечеров в неделю». После длительной паузы Джек Блэр сказал. «Но дело все в том, что нет никакого Телбот и Янти. Один из остальных попытался пояснить. Понимаешь, тут вот оно, как это все обман. Фейк. Такие дела. «Что все?» — переспросил Николас. И все же он уже понял. Перед ним мгновенной вспышкой открылось невероятное. Ложь таких гигантских размеров, что и описать невозможно. Воистину, она превосходила всяческое воображение. Эти люди напрасно пытались объяснить, и ему придется увидеть, испытать все самому. Джек Блэр сказал. «То, на что вы смотрите каждый вечер на вашем телеэкране, там внизу, в этом, как ты сказал, Том Микс, ну, в общем, там, в вашем танке, то, что вы называете Янси, протектор, это робот». «Даже и не робот», — поправил еще один из бородачей. «Он даже не автономный, как они говорят. Гомео. Это просто манекен, кукла, что сидит там за тем столом». «Но этот манекен говорит», — задумчиво сказал Николас, — «говорит героические речи. В смысле, я с тобой не спорю, я просто не понимаю». «Он говорит», — объяснил Джек Блэр, — «потому что большой компьютер под названием мегавак 6V, ну, или что-то вроде, программирует его». «А кто программирует компьютер?» — помедлив спросил Николас. «Весь этот разговор был каким-то медленным» тяжелым, словно бы происходящим во сне, словно бы они пытались разговаривать под водой, как будто огромная тяжесть заполняла их всех. «Кто-то», — сказал он, — «должен же эти речи вводить в компьютер?» «Сам-то он не сможет». У них есть специально обученные люди», — сказал Джек Блэр. «Их зовут Ян Сименами. Эти Ян Симены все и придумывают. Они пишут речи и вводят их в мегавак-шествии и тот обрабатывает еще их тексты, добавляет верные интонации и жесты для манекена. Так, чтобы выглядело достоверно. А потом они все это снимают на пленку, и в Женеве ее просматривает главный Ян Симен, который всем и правит, чувак по фамилии Броуз. И когда он одобряет запись, ее ставят на коаксиальный кабель и отправляют во все танки Забдема. Один из его людей добавил, «В России есть такой же». Ну как же война?» — сказал Николас. Кончилась года назад», — ответил Джек Блэр. Николас кивнул. «Вижу». «Они совместно пользуются Мосфильмом», — сказал Блэр. «И точно так же Нью-Йоркским агентством. У Коми есть талантливый режиссер по имени Айзенблат. Он и ставит все военные сцены, что вы видите на вашем телекране. Обычно они снимают все это в миниатюре». Но бывает и в натуральную величину, например, когда показывают, как лиди дерутся друг с другом. Он здорово работает, в том смысле, что очень убедительно. Я и сам помню, да вдобавок мы иногда ловим эти передачи на наш телевизор тут, когда он работает. Нас тоже дурачили, когда мы были внизу. Он Айзенблат этот, его Ян Симены, Они отдурачили почти всех, ну, кроме тех танкеров, что все же выходят наверх. Вот как ты. — Николас сказал. — Но я вышел не из-за того, что догадался. Кэрол начала догадываться, — сказал он себе. — Кэрол была права. Она умнее меня, она знала. — Весь мир похож на это? — он обвел рукой руины Шайена. — Радиация — одни руины. — Да черт, с — возбужденно ответил Блэр. — Это просто горячее пятно. Нынче их не так уж и много осталось. а Остальное стало парком. Они превратили мир в огромный парк, и он разделен на их поместье, имения. Они, Ян Симена, у каждого из них есть свиты из людей, как средневековые короли. Прямо даже интересно. Его голос потух. Ну, в смысле, это несправедливо, по крайней мере, я так думаю. Остальные бородачи согласно закивали. Это было несправедливо, вне всякого сомнения. «Как вы тут вообще живете?» — спросил Николас. Он указал на их четверку. «Где вы достаете пищу?» Он вспомнил еще кое о чем. «Вас тут всего сколько?» «В нашей группе 200 бывших танкеров», — ответил Блэр. «Живем тут, в руинах Шайена. Мы все теоретически должны быть в тюрьмах, в огромных жилых домах, что строит этот парень, о котором я говорил, Рансибл. Там не так и плохо, и совсем не похоже на убежище. Ну, в смысле, что ты не чувствуешь себя, как крыса в консервной банке. «Но мы хотим...» — он махнул рукой. «Я не могу объяснить». «Мы хотим ходить куда угодно и возвращаться назад», — объяснил один из его товарищей. «Но вообще-то при такой жизни мы и не можем. Не рискуем выходить за пределы Шаяна, потому что тогда Лиди поймают нас». «А почему они сюда не заходят?» — спросил Николас. «Ну, заходят», — сказал Блэр. «Но они типа... Ну, как бы так сказать...» Не очень стараются, понимаешь? Чисто по обязанности. Потому что, понимаешь, тут сейчас строится новое поместье, и вилла, главное здание его, пока не закончено. Ну, или что-то вроде, ну, и плюс радиации. Но хозяин Ян Симен уже заселился сюда, рискнул, пытается выжить. И если и получится, если радиация его не убьет, то участок будет его собственностью, станет его поместьем, а он сам доминусом Дэвид Лантана. — уточнил Николас. — Точно. Блар посмотрел на него странным взглядом. — Откуда ты знаешь? — Это были его лиди, — объяснил Николас. — Та пара, что зацепила меня крюком. — И они собирались убить тебя? — он кивнул. Четверо бородачей обменялись опасливыми и растерянными взглядами. — А сам Лантану был на вилле? Он это одобрил? — Нет, — сказал Николас. Они пытались связаться с ним, но не смогли, так что они приняли решение сами. «Вот же тупые уроды!» — сказал Блэр и выругался. «Лантана не позволил бы им. Я абсолютно уверен. Он бы вошел в положение. Но они были построены для убийства, ну, в смысле, многие лиди — ветераны войны, и у них есть рефлекс уничтожать все живое, если их доминус не прикажет им иначе. Но тебе здорово повезло уйти живым». «Это ужасно! В смысле, я прям сочувствую, реально!» Но вспомнила вдруг один из бородачей, что он там говорил насчет Янси. «Как такое вообще возможно?» «Я видел его!» — повторил Николас. «Я знаю, что это был он!» Джек Блэр процитировал какой-то забытый текст. «Я видел Бога! Ты сомневаешься? Ты смеешь сомневаться?» А что за оружие использовал он, тот парень, что спас тебя? Лазерный пистолет? Нет. Лиди просто распылило, Прах. Он попытался передать, насколько мгновенным и смертоносным было уничтожение двух Лиди. Просто кучи, — сказал он, — старых сухих чешуек, словно ржавчина. Не знаю, как еще объяснить. Все верно. Это было продвинутое оружие какого-то Ян Симеэна. Блэр медленно кивнул. «А значит, тебя спас Ян Симен? У бывших танкеров такого оружия нет. И я даже не знаю, как оно называется, но, скорее всего, осталось с войны. У них такого полно, и время от времени пара соседей вступают в Свару из-за пограничной линии. Ну, знаешь, где кончается земля одного и начинается другого. И тогда они ныряют в открытую часть оружейных складов, архивов оружия, в агентстве в Нью-Йорке. Это там, где составляются все эти материалы для чтения и несутся обратно в свои поместья на своих маленьких этих флеплах, словно чёрт их гонит, и потом ведут в бой свиту своих лиди. И это реально забавно. Полят друг друга, словно чокнутые, убивают или калечат дюжин другой лиди, а то бывает и их хозяин достается. А потом отправляют поколеченных лиди вниз, в ближайший танк, чтобы их там отремонтировали в мастерских, и вечно требуют новых лиди снизу, чтобы увеличить свои свиты. Еще один бородач вступил в разговор. А у некоторых в поместьях по две тысячи лидий уже. Целая армия. «Броуза вот взять», — сказал Блэр. «Считает, что у него 10 или одиннадцать тысяч. Но формально все лиди в Забдеме в военном плане подчиняются генералу Хольту. У него типа приоритет, понимаешь? Может отменить приказ любого Ян Симена, любого доминуса поместья. Может созвать своих лиди, кроме, конечно, Броуза. Он снова паник. Никто не может отменить приказ Броуза. Броуз выше их всех. Вот, к примеру, у него единственного доступ к той части оружейных архивов, где хранятся перспективные образцы, те, что и построить не успели. И там есть реально жуткие, что если использовать, то и планета сама не станет. Война остановилась прямо очень вовремя. в Последний момент. Еще бы месяц, и вообще ничего бы не осталось. Он развел руками. «Эх, сигаретку бы!» — с тоской сказал Николас. Бродачи посвящались, затем с явной неохотой протянули Николасу пачку «Лаки Страйк». Он аккуратно вытащил ровно одну сигарету и вернул остаток драгоценной пачки. «У нас всего не хватает», — извиняющимся тоном сказал Блэр, поднося Николасу зажигалку. «Видишь этот новый доминус, что начал строить тут свое поместье? «Дэвид Лантан этот, он парень-то неплохой. Он вроде как сдерживает своих лиди, как я и говорил. Ну, когда он здесь, сам, чтобы они нас не перебили и не сдали в один из этих канаптов, он вроде как даже о нас заботится. И он дает нам еду». Блэр смог, выражение его лица Николас разгадать не смог. «И сигареты. Да он реально пытается нам помочь. И таблетки. Лично сам приносит таблетки от радиации. Они помогают с эритроцитами или что-то вроде. Он сам их тоже пьет. Ну, в смысле, ему реально приходится. «Он болен», — добавил другой бородатый бывший танкер. «Сильно облучился, понимаешь. Ему по закону надо быть тут, в горячем пятне, 12 часов из каждых 24. И он не может залезать в подвалы, как мы. Мы-то внизу торчим». «Вышли сейчас, потому что тебя заметили». Обращаясь к Блэру, он нервно сказал, «И вообще нам пора возвращаться в нору прямо сейчас. Дневную дозу мы уже точно получили». Он указал на Николаса. «И уж в особенности он. Он несколько часов пешком шел по поверхности». «Вы меня примите?» — спросил Николас. «Я могу жить с вами, ребят. Верно я понял». «Ну да», — кивнул Блэр. Так и сформировалась наша тут колония. Что ж ты думаешь, мы тебя пинком выгоним? Да с чего бы? Видно было, что он даже рассердился. Чтоб какой-то Лиди тебя убил, или... Он сделал паузу. Хороша была бы наша благотворительность. Добро пожаловать, оставайся у нас сколько захочешь. Позже, когда узнаешь больше, может быть, захочешь сдаться, тогда пойдешь жить в какой-нибудь канапт. В этих канаптах сейчас, наверное, уже сотни тысяч бывших танкеров. Это лично твой выбор. Но ты обожди. Прикинь, что то да как. Он двинулся по едва видимой тропке среди руин. Буквально по козьей тропе, остальные, включая Николаса, пошли за ним след в след. Некоторым потребовались целые недели, — через плечо сказал Блэр, — чтобы реально протрезветь. Отряхнуть себя то, чем кормили по кабелю целых 15 лет. Он на мгновение приостановился и обернулся, как-то очень искренне и тепло сказав Николасу. «Умом ты это все, может, уже и принял, я понимаю. Но вот эмоционально это нужно пережить. Все же слишком сильный удар. Нет никакого Янса и никогда не было. Никогда не было мистер Сент-Николас». «Нет», — поправил его Николас. «Николас, Сент-Джеймс». «Никогда Янси не было. А вот война действительно была. Сначала». «Да ты и сам видишь». Он жестом указал на мили и мили руин вокруг. На Шайен. «Но Янси придумал Стэнтон Броуз. Взял идею одного немецкого киношника прошлого века. Ты мог о нем слышать, хоть он и умер задолго до тебя». Ну его документалку все еще крутят. «Победа на Западе». Телесериал в 25 серий о Второй мировой войне. Я в детстве смотрел. Готлиб Фишер», — сказал Николас. «А как же? Он смотрел этот великий классический документальный фильм и даже не один раз, а несколько. Тот относился к той же категории, что и «Голубой ангел». «На Западном фронте без перемен» и «Головокружение». «И он придумал Янси? Готли Фишер?» Он шел вслед за их четверкой, взволнованный и заинтересованный, недоумевая. «Но зачем?» «Чтобы править», — не останавливаясь, ответил Блэр. «Сейчас уже все четверо явно торопились, спеша побыстрее спуститься в то, что они называли нарой, в свой глубокий подвал, что избежал радиационного заражения от водородных бомб, сделавших эту территорию такой». Править. До Николаса, наконец, дошло. Да, понятно. Вот только, как ты, может, помнишь, Фишер пропал без вести в том неудачном полете на Венеру. Он очень хотел быть среди первых людей в космосе, просто должен был лететь. Но ну, вот так оно и вышло, потому что... Да я помню, сказал Николас. Эта новость прошла тогда по миру огромными заголовками в прессе. Безвременная трагическая гибель Готлиба Фишера. Горючее в ее космическом корабле воспламенилось во время приземления. Фишер погиб, не дожив и до сорока, так что он не смог снять больше ничего подобного победе на Западе. После него были уже одни бездарности, разве что перед самой войной появились интересные экспериментальные фильмы какого-то русского, советского кинематографиста, чьи фильмы были запрещены в Забдеме. Как его звали-то? Пытаясь не отставать от быстро идущих впереди него бородачей, Николас все же вспомнил имя русского кинорежиссера Азенблат. Тот самый человек, который, по словам Блэра, сейчас снимал фальшивые военные сцены для танкеров как Забдема, так и Нарблока. Визуальное подтверждение той лжи, которые составляли речи Янси. Ну, значит, жителям Забдема наконец-то удалось посмотреть фильмы Айзенблатта. Очевидно, враждебности между Востоком и Западом больше не было. Айзенбладт больше не считался вражеским режиссером, как было на тот момент, когда Николас Сент-Джеймс, его жена Рита и его младший братишка Стю буквально под угрозой оружия были вынуждены спуститься в Том-Микс, Как они тогда полагали максимум на год? Или как считали записные пессимисты на два? Пятнадцать. Из этих пятнадцати... 15... Скажи мне точно, попросил Николас, когда закончилась война? Сколько лет назад? Тебя это не обрадует, сказал Блэр. Скажи все равно. Блэр кивнул. Тринадцать лет назад. На Земле война продолжалась только два года. После того первого года на Марсе. Так что тринадцать лет, как вас водят за нос, Николас. Или как ты там сказал... Прости, я снова забыл. Ник, нормально будет, Ник?» «Вполне», — пробормотал Николас и подумал о Кэрол и Рите, о Старом море Соузе, и о Стю и обо всех остальных, Йоргенсене и Фландерсе и Холлере. Джиллери и Кристенсене, Питерсоне и Гранди и Мартине, и дальше, и дальше, вплоть до Дейла Нуньеса, даже вплоть до поглед комиссара Том Микс. Знал ли Нунис? — задумался Николас. Если Нунис знал, то я обещаю, я торжественно присягаю, я Господом Богом клянусь, что убью его. Я сделаю это своими собственными руками, чтобы почувствовать лично, И ничто не остановит меня. Но это было невозможно, потому что комиссар Нунес был закупорен там внизу вместе с ними. Но не все это время, а только Нунес знал. Он всего несколько лет назад спустился через шахту посланником правительства Эстас Парка, посланником Янси. «Послушайте, мистер Джеймс, — обратился к нему один из бродачей. «Я вот все думаю. Если вы так и не догадались, то для чего же вы вышли наружу? Ну, в смысле, вы же рассчитывали не застать тут ничего, кроме войны, да и по телевизору вам рассказывали, ох, как я это помню, что вас тут пристрелят сходу. Это, кстати, и так чуть было с ним не произошло», — вставил Блэр. из из-за пакетной чумы или вонючего иссыхания, которых на самом деле не существует, это еще один сволочной обман, который они устроили». Эти две бактериальных заразы. Хотя мы и вправду изобрели тот ужасный нервно-паралитический газ. Химическая корпорация Нью-Джерси, или как бы ж ее. Советская ракета разнесла ее в дребезги. Я рад сообщить вместе со всеми, кто был внутри. Ну, правда, это место до сих пор радиоактивное. Хотя остальная часть поверхности... «Я вышел для того, — сказал Николас, — чтобы купить искусственную поджелудочную железу, артифорк, на черном рынке». «Их нет», — сказал Блэр. «Я готов», — начал было Николас. «Их нет. Нигде. Даже Ян Симена не мог достать их себе. Броуз закрепил их все за собой. По закону они принадлежат ему». Блэр повернулся с искаженным от ярости лицом, словно у куклы Петрушки, что подчиняется движению пальцев у нее внутри. «Все для Броуза, которому 82 или 3 уже, который полон артефагов. Да они все ему заменяют. Кроме мозга. А компания-изготовитель погибла, и теперь никто не умеет их изготавливать. Мы откатились в развитии. В смысле, все это натворила война. Они пробовали воспроизвести, конечно, но в лучшем случае получалось подсадить орган на месяц или около того. Больше нынешние артефорги не работают. Там нужно много очень тонких технологий, понимаешь? Точные приборы, инструменты и все такое. В смысле, это ведь была настоящая война. Пока она была, не забывай. У Ян Семенов есть свои поместья. Вы там внизу клепаете для них лиди, и они летают куда хотят в своих этих чертовых маленьких флэплах. Агентство в Нью-Йорке выдает речи. Омегавак 6 v поддерживается в рабочем состоянии. Но... Упс! Он махнул рукой и зашагал дальше, молча. Вскоре Николас повторил, «Я должен достать поджелудочную». «Ты никогда ее не достанешь», — ответил Блэр. «Значит», — сказал он, — «мне придется вернуться в Том-Микс и сообщить об этом. Они могут выходить наверх, могут забыть о квоте и о том, что танк могут ликвидировать. Не вопрос, они могут подняться и стать заключенными на поверхности. Это лучше, я согласен». Рансибл начинает целое созвездие Канаптов в районе Южной Юты. Понимаешь, мы в курсе новостей, потому что Дэвид Лантану подарил нам широкополосный радиоприемник, только аудио, без видеоряда. Но мы ловим то, что передается не для танкеров, а типа переговоры между поместьями. Они вечно треплются друг с другом вечерами, потому что им одиноко. Представь, какого-нибудь парня одного в своем поместье на 50 тысяч акров и никого, только его лиди. «А семьи?» — спросил Николас. «Дети?» «Они почти все бесплодны», — ответил Блэр. «Вишь, они же были наверху во время войны. Надо об этом помнить. В основном в Академии ВВС Веста Спарки. И они выжили. Они были элитой США, молодые кадеты ВВС. Но детей иметь они не могут. Так что в каком-то смысле они заплатили. Дорого заплатили за то, что получили». За то, что были элитными кадетами в том огромном, защищенном здании в Скалистых горах. Мы тоже заплатили, сказал Николас. Но посмотри, что мы получили. Ты короче, не торопись, сказал Блэр. Подумай еще насчет этой твоей идеи вернуться в свой танк и все рассказать. Потому что как тут дела ведутся. Все равно им лучше выйти, возразил ему один из его бородатых земляков. Ты забыл, каково им там. Становишься склеротиком, будто старый Броуз. был старается, чтобы людям тут было лучше. Он чертовски хороший строитель. И у них есть теннисные столы, и плавательные бассейны, и ковры от стены до стены. без этой смешной пластиковой имитации. «Ну а как же тогда вышло?» — спросил Блэр. «Что ты торчишь тут, в руинах, вместо того, чтобы отдыхать у бассейна в одном из комплексов канаптов?» Мужчина захряхтел, засопел, махнул рукой. Но я просто просто люблю свободу. Никто ничего не сказал, все и так было понятно. Но еще один вопрос по-прежнему требовал объяснения, и Блэр глубоко задумался над ним. Он обратился к Николасу. Я все же не понимаю, Ник, как мог Телбот Янси спасти тебя, если Телбот Янси.. «Не существует?» Николас ничего не ответил. Он слишком устал, чтобы отвечать. Да он и все равно не знал.